Жесть, третья. А, тогда я покажу все навыки, которые у меня есть и которые ты сможешь изучить. Раз вы в прошлый раз меня отпустили, будем считать знаком благодарности. Договорив, Эвис, кажется, задумалась о чём-то, и с полицейским лицом перевела взгляд Сакова на меня обратно. Чего такое? Эвис робко посмотрела на Акова. Я не могу использовать свои навыки без цели. Что означает, что никто не может быть моей целью? А, понял. Ладно. Э, аква, вперёд. Чего? Чтобы не ждала навыки на мне использовала. Перед запугиванием аквы и без страхи сделала несколько шагов назад. Как как как насчёт Навык искушающего касания, я просто немножко здоровье возьму, чтобы Казума смог изучить такой навык. Я совсем чуть-чуть. Виз слегка была в панике, но Аква хитро улыбалась. Она была довольно сильным млечом, а другая богиней, они были обе довольно могущественными людьми. Но глядя сейчас на них, я не мог сказать, кто же из них богиня, а кто лечь. Хм, ладно, бери сколько хочешь, проблем нету. Аква протянула руку, а Висс робко её взяла. А... Подождите, что происходит? Я не понимала, что происходит, и для Висс тоже такое было сюрпризом. Ара-ара, всё в порядке. Разве ты не хотела бы садить в меня немного здоровье, Мона? Ара-ара, высшая нежить не может даже использовать иссушающие касания. В отличие от наглой Аквы... Лив выглядела так, будто бы собиралась заплакать в любой момент. Эй, Аква, что происходит? Похоже, Аква сопротивлялась ей, не позволяя забирать свою энергию. "Я молчишь", шлёпнул я по затылку. "Больно же!" "Эй, Казума, не мешай. Это битва между лечом и богиней. Я Элида среди богинь. Как я могу быть просто вот так вот хм, просто иссошкой и позволять высасывать свою магию мано?" Но я, я же не смогу тогда обучить его навыку. Прости, Вис. Эта девушка постоянно ввязывается в неприятности с личами из-за характера её класса. Я извинился перед Вис от имени Аквы, а та лишь покачала головой. Нет, всё хорошо. Это потому что я лич. М -м -м Можете ещё раз дать руку Аквы? Ладно. Вис взяла руку Аквы и ещё раз применила иссушающее касание. Иссушающее касание это каждое было уникальное навык, нежити, позволяющий высасывать здоровье и ману противника. В то же время он помогал разделить здоровье и ману хозяина с другими. С помощью подобного навыка мы могли бы компенсировать отсутствие наступательной мощи в нашей группе и после просмотра работы Вис, я проверил свою карту вонтириста. В ней появился навык под названием иссушающее касание. Я без колебаний использовал очки навыков, чтобы освоить такое умение. Ах, мама, и всё хорошо. Отпустите мою руку. И моя рука. Ах, а моя рука немеет. Отпустите, пожалуйста. Я внимательно наблюдал за ними. После того, когда Аква услышала, что сказала Висс, она схватила еще и правую руку, да и с такой силой. «Эй, Аква, чего делать пытаешься?» «Больно, Аква, руки горячо, больно, больно, больно, похожа еще на Аква сама!» И отрезнул по голове Аква, которая отказывалась отпускать Висс. «Возможно, это все мое воображение, но разве Висс не выглядела более прозрачной в этот момент?» «Ну да ладно» прошу просить за второе жене мисс висвы вот здесь мужчина средних лет открыл дверь и вошёл в магазин со звоном колокольчика